Эпилог Настроение может быть любым На ваше усмотрение и предпочтение Просто здорово, если есть с кем его разделить У меня есть, а у вас? Если думаете, что нет, то можете поделиться им, например, со мной Встречайте обновленную колонку Сегодня Т-А-К-О-Е- Н, А, С, Т, Р, О, Е, Н, И, Е. Сегодня такое настроение. Тихое бывает намёками, до шуршинок пыли. Словно в тайном логове звуки позабыли. Арбузное ароматное, знакомое, родное. Ажурное невечное. Щемящее, вкусовое Компромиссное с вариантами И по лужам ноги босы Давай же разными бантами Заплетем близняшкам косы Обалденная водопадная Рука за руку, пальцы цепочкой Нет надо безвозвратная Чтобы сквозь облака небо сеточкой Естественное по желанию Изнутри человечек твой говорит Вольное, без заклания Струнки тянет и теребит Невероятное, удивительное Когда невозможное сбывается Сказочно-былинное Радуги цветами меняется Агрессивное, демоничная, Жаждаю огня распирает Безудержная, нестерпимая В части света тебя распинает Синеглазая, бездонная Рябью штиль прогоняет Ясноокая, потрясенная С неба звездочку выбирает Тоскливая, скребущая Кошачьи когти были б отрадой Грустиничная, ревущая Меланхолии песнь балладой Радостная, рьяная Дух на вылет, на повал, в упор Крылатая, счастьем пьяная В захлеб, с размахом, с жизнью спор Особенная, сокровенная Шепотом про себя по губам, непохожая отдельное, На цыпочках, по маковкам, по волнам. Если бы до тогда бы мучиться, сожалеть, Как мы с частицей слабы, А если отринуть ее, посметь? Небесная, воздушная, объятия на распашку, парящее, жемчужное, Пусти, даю отмашку. Искусительное, манящее, наваждение, морок соблазн, Обольстительное, разящее, шанс на таинство или казнь. ершистая, игольное, против течения и шерсти, строптивое, остроугольное, наперекор, упрямо и по-дерзки. Верьте во что-то или в кого-то. Вера нужна. И я сейчас и про Бога, и про все остальное, глупое и серьезное, смешное и несуразное, про интуицию и приметы, про талисманы и числа. Главное, верьте в своего человека и в свою внутреннюю себяшку».